Глава 20. С ума сошла! Иглы страха впились ему в горло. Парень подскочил с бревна, нелепо расставив руки. Вообще-то он собирался проорать эти слова, но голос его подвел. — Вот это да! — произнес один из ребят, подходя к краю. Кей в это время уже был на краю. Казалось, они даже не дышали, вглядывались в тихую гладь воды. «Чем ты думала, идиотка?» Теперь Кей толкнул Беллу в плечо. «Кто-то из парней тут же вступился за девушку. Она же убьется!» Он снова бросился к краю обрыва, взмахнул руками. Глупый жест, будто он мог вернуть девчонку. Будто так можно было до нее дотянуться. Ничего уже не поделаешь, теперь 50 на 50, выживет или нет. Всего секунда, но за это время руки парня успели бессильно опуститься и подняться снова. Времени на раздумья не было. «Что ты делаешь?» — пробормотал кто-то. Но в это мгновение Кей уже содрал с себя толстовку джинсы и сделал шаг в бездну. Полет, глухое падение в пропасть — ожидание скорого столкновения с ледяной толщей воды. Слишком долго. Никогда раньше он так долго не падал с этой чертовой скалы. В этот раз даже ветер в ушах не свистел, полный вакуум. Пустота и... Вода поглотила его целиком. Обняла сильными руками, потянула на дно, сжала железными клешнями. Ах, Первый вдох дался тяжело. Легкие, будто бетонные плитой сдавило. Все тело съежилось. Руки стали ватными, непослушными, чужими. Каждое движение напоминало барахтанье в паутине. Но он выплыл. Он был на поверхности. Дышал. Кей закашлялся, оглядываясь в темноте. Рябь на воде отливала серебром. Волны трепали его, подбрасывая в сторону берега. — Джа... — закашлялся. «Джема!» Парень звал ее, боясь, что не услышит ответа. Черт, она была такой, он и сам не знал какой. Не как все, утонченный, но решительный профиль, ясные янтарно-коричневые глаза, нежный взгляд. Ее молочно-белая нежная кожа смотрелась необычно на фоне его темно-шоколадной, а мягкие кудрявые волосы, Волнующий приоткрывавшие тонкую длинную шею, так и манили к ним прикоснуться. Когда эта девушка смотрела на него из-под полуопущенных век, он каждый раз видел силу за завесой безмятежности и наивности. Джема! Паника на вкус была металлической и вязкой, язык прилип к небу, сердце ожесточенно било толчками кровь, в ушах громко пульсировало. Джема! Собственный голос казался ему слабым и беспомощным. Он плыл то в одну сторону, то в другую, пытаясь разглядеть очертания ее тела на поверхности, когда наконец услышал, как девушка отплевывается, отчаянно барахтаясь метрах в десяти от него. Кей бросился к ней. Плыть можешь! Она хватала ртом воздух и хаотично била руками по воде. Мокрые волосы облепили ее лицо. Испуганные глаза казались огромными. Ушиблась, Кей подплыл вплотную к девушке. от Закашлялась она. Прочистила горло, плеснула в него водой. «Отвали!» «Эй, давай помогу!» «Не трогай меня!» Попытки удержаться на воде забирали все силы. «Подожди ты, сумасшедшая!» Кей пытался дотянуться до джемы. «Это твои друзья! Сумасшедшие!» Шумно дыша, девушка поплыла в сторону берега. «Никто не заставлял тебя прыгать!» У него больше не было сил наблюдать за тем, как она захлебывается, пытаясь плыть. Возможно, ее оглушило при ударе об воду. «Ты, ты мог хоть что-то им сказать!» Джемма ускорилась. Парень подивился, откуда в этой тонущей, мелкой, отчаянной девчонке столько упорства. «Эй, да подожди ты, отдышись!» «Придурок!» «Тебе нужно было уйти, я говорил!» Он плыл за ней следом. «Зачем ты повелась на их уговоры?» «Отвали от меня!» «Тебе здесь не место!» Он обогнал ее. «Я сказала, что хочу помочь!» Джемма сплюнула воду. Замерла, покачиваясь на волнах. Вгляделась в его лицо. Парень подплыл совсем близко. У нее застучали челюсти, сильно, громко, будто не подчиняясь ей. Джема больше не могла их контролировать. Они отбивали какую-то безумную чечетку, все ускоряя и ускоряя ритм. Только ощутив на своей коже горячее дыхание парня, она вдруг поняла, что это не от холода, а от его близости. Зачем тебе это? Его руки слегка встряхнули ее. Что? Ее сердце содрогнулось. Ноги перестали двигаться, и Джема чуть не ушла под воду. Парень вовремя подхватил ее. «Зачем тебе это?» «Я не знаю». Ее ладони были прижаты к его груди. «Не знаю». «Уходи домой и больше никогда здесь не появляйся». Пальцы впились в ее руку, глаза блеснули недобрым блеском. «Слышишь?» Это предупреждение. «Угроза». Он не шутил. «То, что мы делаем, не для тебя». Уходи! Ей хотелось кашлять, легкие сжались, Джема не могла сейчас думать. Нет! Мир замер. море сделалось пугающе неподвижным, она видела взгляд парня, понимала, что значат его слова но не могла подчиниться. Она трясла головой: нет. Море поднимало их и опускало. Молодые люди смотрели друг на друга, девушка готова была заплакать, а парень хотел уйти но не мог. Пожалуйста, хрипло выдохнул он. Дороги обратно не будет. Нет, прошептала она. Грудь у обоих судорожно вздымалась и опадала. Молчаливая схватка продолжалась. Едва его пальцы разжались. Девушка бросилась на него, толкнула, ударила парня ладонями в грудь, с трудом удержалась на поверхности воды. Еще раз, кричая и плача, ударила его, кажется, в шею или в плечо. Принялась молотить руками, куда попадет. «Мне некуда идти! Некуда!» Кей перехватил ее руки. Джемма продолжила вырываться и визжать. Сквозь шквал ударов он приблизился и прижал ее к себе. Девушка замерла, и ему пришлось держаться на поверхности за двоих. Он наклонился спокойным взглядом, гася ее истерику. Его лицо оказалось невыносимо близко от лица Джема, и она растерянно попыталась снять с себя его ладони. Не вышло. «Ты могла умереть». Большим пальцем правой руки он вытер влагу с ее щек. «Никогда больше не ведись на провокации. В последний раз, когда я прыгал с этой скалы...» чуть не отбил себе все внутренности. Она больше не вырывалась, дрожала, стучала зубами и смотрела на него, а он — на нее, так горячо, так близко, так двусмысленно, и молчал. А Джема чувствовала, что ее мозги сейчас вспыхнут. Они оба, позабыв о том, что нужно держаться на поверхности, почти захлебывались. «Ты сумасшедшая!» Кей медленно убрал сначала одну руку, затем другую, но не спешил отдаляться. Его прохладная ладонь вынырнула из воды и коснулась шеи девушки, скользнула вверх, пробралась к щеке. Сердце Джимы сделало один отчаянный удар и замерло. Юху! Разорвал тишину крик что-то ударилось об воду в десяти метрах от них. Вот почему это опасно. Эти безумные никогда не ждут, пока ты отплывешь. кейп посмотрел вверх и торопливо подтолкнул Джему в сторону берега. «Ой, мамочки!» — заметив летящий силуэт, вскрикнула она. В воду стрелой вошел следующий, за ним еще один. К этому времени первый вынырнувший уже весело хохотал. «Живая же!» И поплыл в их сторону. Давай на берег, серьезно сказал Кей, посматривая на друзей. Все нормально? спросил, подплыв к ним, блондин. Да, почти не разжимая губ, ответила Джемма. А ты выходит совсем бесстрашная. Парень ладонями вытер с лица воду, сиганула, не глядя. Разве вы не об этом просили, двигаясь в сторону берега, поинтересовалась она. «Меня Свят зовут», — не отставал блондин, — Святослав. Кей двигался рядом, поглядывая на друга, прищурившись. «Джемма», — бросила девушка, — «руки подавать не стало не та ситуация». «А это Жора», — представил Свят подплывшего к ним брюнета. «Ну, у ты знаешь». Кей наградил его новым, испытующим взглядом. «Осторожнее», — он остановил девушку рукой. Нужно обогнуть эти камни. Ого! Джемма застыла в ужасе. Над водой возвышались верхушки горные породы. Попади она на них, от нее ничего не осталось бы. Это камень любви, усмехнулся Свято, гибая препятствия с обратной стороны. Говорят, что если вокруг него влюбленные проплывут в полночь, они всегда будут вместе. Ты когда-нибудь заткнешься? Спросил Кей, увлекая девушку за собой. Джема плыла осторожно. Торчащие из воды камни внушали ей почти животный страх. Только теперь она понимала, насколько безрассуден был ее поступок, как сильно она рисковала. Когда они выбрались на берег, Кей усадил ее на какой-то обломок ветки. «Нужно снять мокрую одежду». «Мне и... Т -т так... хорошо, стараясь унять дрожь», — ответила Джема. Следом за ними из воды выходили парни — «Сейчас Давид с белкой притащат шмотки», — сказал Свят, всматриваясь в темноту, туда, где петляла тропинка. На деревьях без устали стрекотали цикады. Море шелестом налетало на берег. С ними обувь», — Виктор подошел ближе. Теперь она могла разглядеть его фигуру. В серых отцветах луны его тело казалось чёрным. Оно было очень крепким и жилистым. Мускулистые плечи, Сильные руки, узкая талия, точеные икры. Парень казался достаточно худым, но при этом был словно вылеплен из чистейшей силы. А еще он стоял перед ней в мокрых боксерах, и Джемма от волнения затряслась еще сильнее. «Не могу видеть, как она дрожит», — сказал Жора. «Меня самого колбасит». Свят стряхнул воду с волос, и мелкие капельки посыпались на Джему. Это подействовало на удивление отрезвляюще. Девушка опустила взгляд. Я помогу. Кей опустился на колени и аккуратно снял с ее ног мягкие сетчатые кроссовки. Даже странно, что эта штука, пробормотал он, разглядывая одну кроссовку, не утащила тебя на дно. А затем согнул предмет обуви спиралью и отжал в воду. Вот так лучше. Высушим у костра, а потом наденешь. С Спасибо. обхватив себя руками, девушка продолжала дрожать. Штаны и кофту я бы тоже снял, заметил он, поднимаясь. Обойдусь. Он понимающе кивнул. Стряхнув с плеч капли воды, он, как пес, несколько раз тряхнул головой, смял руками свои кудряшки и тоже отжал. Пульс Джемы ускорился сразу в несколько раз. «Мы чуть с ног не сбились, так спешили», — послышался голос Давида из-за кустов. Посыпались, захрустели камни, через несколько секунд они с Беллой спустились и подошли к ним. «Живая», — усмехнулась девушка, бросая ворох одежды на камни. «Я же говорила, ни хрена не случится с этой вашей чистюлей». Давид протянул Кею одежду и наклонился к Джейми. Но «Ну, ты и отчаянная». «Добро пожаловать в отряд самоубийц!» Парни, приплясывая на месте от холода, стали одеваться. «Давай снимай», — приказал Кей Джейми, расправляя свою толстовку. «Я отвернусь». «А ты?» «Мне не холодно». Спорить она не стала, и так уже ноги онемели воспользовавшись тем, что парни были заняты переодеванием, стащила с себя мокрые штаны, затем кофту, бросила их на камни и юркнула в заботливо приготовленную Виктором толстовку. Та была длинная, едва не до колен, и рукава болтались. Но это даже лучше. Она тут же начала согреваться. Села, натянула ткань на ноги до кончиков пальцев и заметила, что парень наблюдает за ней с довольным видом. Спрятав нос в воротник толстовки, Джемма окунулась в его запах. У нее закружилась голова. Обратно это чудо как пойдет? Махнув на девушку, поинтересовалась Белла. Красотку мулатку определенно раздражало присутствие Джеммы в их компании. Сейчас разведем костер, просушим одежду. Сухо ответил Кей, натягивая джинсы на безупречные ноги. А потом сел рядом с Джеммой. Согреваешься теплее стало». «Да, спасибо». Она шмыгнула носом. Он аккуратно вытянул из подворота толстовки ее влажные волосы и рассыпал по спине. Так быстрее высохнут. Парни в это время уже соображали насчет костра. Белла, сложив руки на груди, мерила шагами берег. «Послезавтра состоится открытие торгового центра», — прошептала Джемма. «Будут телевизионщики» представители области. Отец собирается выступить с речью. Она смотрела на него долго, пока Виктор не бросил на нее пронзительный взгляд. — Есть идеи? — тихо спросил он. — Есть, — кивнула Джемма.